Глава 12. Слався, слався, наш русский царь, Господом данный нам царь-государь. Хор Театра от имени ликующего народа по мотивам сочинений господина Глинка Михаила Ивановича. Аристофан. Сжал я головку булавки-говорушки, едва мы только покинули царя-батюшку, который так и зажал для меня коньяк. Дуй в канцелярию и захвати пилу, клещи и гвоздодер. И заскочи в лазарет, попроси у Лизаветы Венеровны какой-нибудь скальпель ненужный, тупой и ржавый. А я пока шаблон твоего завещания на принтер выведу. «Ты чего, босс?» – насторожился он. «Все нормально, Аристофан!» – успокоил я его. «Убивать тебя буду, не волнуйся!» «Так его!» – хихикнул Михалыч, прислушивавшийся к моим пламенным речам. и бесовская сила!» «Всех убьем!» – согласился я, прерывая связь с бесом. «Всех зарежем!» «Воспитал я, наконец-то, из тебя настоящего бандита-внучек!» – даже прослезился Михалыч а завтра я тебе покажу как кистенем правильно махать надо спасибо деда хмыкнул я пропал бы я без твоей науки в канцелярии за столом сидел листофан из подлобья настороженно поглядывая на нас с дедом а влип касатик поприветствовал его дед пошарков за самоваром а под делом зараза рогатая ну ты чего Михалыч? Насупился бес. щипцы принес?» – поинтересовался я, садясь напротив. «Пила, надеюсь, ржавая?» «Да что не так, босс?» – завопил он. «Блин, я не при делах, в натуре». «Ты сценарий для детского утренника сочинил?» – напрямик спросил я. «Ну, а что, босс, косяки какие-то там?» «Ты не увиливай!» шлепнул его полотенцем по спине Михалыч. «Спрашивают? Отвечай!» «Ишь, завели тут замашки иудейские на вопрос вопросом отвечать!» «Ну, я, блин, так!» — засмущался бес. «Внес коррективы типа!» «А изначальный сценарий?» — кивнул поощрительно я. «Куани-то, — признался Аристофан. «Который Лос-Имбирос, блин! А что не так?» Базар там ваш бесовской, бандитский, пояснил я. И все, чуть-чуть, но для детского праздника никак не подходит. Вот ну зачем, Аристофан? И все, босс, поразился он. Ты, блин, за это меня замочить хочешь? С особой жестокостью, рявкнул я. Ты прикидываешься или на самом деле не понимаешь? Не понимаю, босс, как-то очень растерянно протянул он. «А чё не так-то? Где я накосячил, босс?» «Вот блин!» — вздохнул я. «Заправду не понимаешь?» «Чтоб я сдох!» — поклялся Аристофан. «Отвечаю, босс!» «Аристофанушка!» — влез Михалыч. «Ты бесовское отродье! Не путай своих бандитов с другими детишками! Одно дело, когда ты своих архаровцев матом кроешь за прегрешения!» но совсем другое дело когда красно девица снегурочка руганью своего дедушку кощея зовет пред детишками лик свой показать понимаешь типа блин козлы резко зовем деда кощая сюда пока я вам тут рога не обломала предложил вариант я понимаешь аристофан не понимаю босс совсем уж ошалел наш боевой бес че блин не так в натуре ну вот «Как ему объяснить?» – повернулся я к деду, разведя руками в стороны. «Ты, рогатый, не забывай!» – попробовал подойти с другой стороны дед. «Что есть бесы, а есть и другие существа!» «Ага, точно, деда!» – согласился я. «Вот, смотри, Аристофан!» Я повернулся к компьютеру и заорал. «А ну, бесовское отродье, блин!» «Тышка, Гришка, я кому реально тут говорю, конкретно вскочили рысью ко мне без базара!» Бесенято подскочили, ошарашенно мотая рожками, и замерли около меня, вытянувшись во фрунт. «Вот же, Федька!» — вздохнул дед. «Перепугал маленьких!» «Понятно», — посмотрел я на Аристофана. «А вот людским детишкам я бы по-другому сказал, более мягко». А ты переделал весь сценарий на ваш бесовской стиль. Мы все тут разные, понимаешь? И ваши в натуре, без базара типа, не для всех подходят. Блин, босс!» Аристофан уткнулся взглядом в столешницу. «Понял, блин, без базара. Реально накосячил, да?» «Накосячил», — согласился я. «Но то, что понял, в чем именно, вот тут ты молодец. Конкретно!» «Короче, давай в другой раз ты просто со мной посоветуешься. Лады?» «Лады, босс!» С облегчением вздохнул бес. «А с утренником что делать, а?» дань ничего, вздохнул и я. Поздно сценарий переписывать. Актеры роли уже выучили. А вось прокатит на этот раз!» «Давай я им забашляю, типа компенсацию!» — предложил бес. Ведь тебе реально на лапу кинул раз я накосячил. «Давай топор, Михалыч», — попросил я. «Нет никаких моих сил уже. Будем рога вместе с башкой рубить». «Все-все, босс, я все понял, без базара», — завопил Аристофан. «Косяки буду службой верной отрабатывать, да?» «Угу. И не лезь больше в творческий процесс, пока со мной не посоветуешься, лады?» Без базара, босс, — облегченно вздохнул Аристофан, — чтоб я сдох. Короче, — подытожил я больше для себя, чем для сотрудников, — будем надеяться, что в этот раз все нормально пройдет, а вот на следующий год все под контроль возьмем и станем готовиться к празднику еще с лета. — Да как скажешь, внучек, — согласился дед, — чайку или сразу ветчинки, до обеда всего ничего осталось. «Ваше Величество!» – вломился я к царю батюшке сразу же после полуденного отдыха. «Я в панике. Давайте вы мне голову отрубите, чтобы я не мучился». «Сто рублей!» – согласился Кощей. «Наличными и сразу. Амортизация оборудования, страховка, отчисления в казну, сам понимаешь». «У меня только десять!» – порылся я в карманах. «Хотите, расписку напишу на оставшуюся сумму». «Что случилось, сына?» Снизошел царь-батюшка. «Нервы?» «Угу», согласился я. «Колбасит меня что-то, наверняка нервы». «По одному вытяну». Даже прищурился от предвкушаемого удовольствия царь-батюшка. «У меня и пинцет есть и стали закаленной». «И щипцы из немедчины знатные!» «Спасибо, батюшка!» — поклонился я. «Что бы я без вас делал?» «Что случилось, сына?» — уже серьезно спросил он. «Да, все сразу!» — вздохнул я. «То сценарий этот, то игрушки снова надо срочно на елку сделать, что нам вампиры сломали. А тут еще столярный цех опять быком полез на слесарный». «Ну вот чего мы там начальников не уволим, а?» «Так не интересно Федь!» — отмахнулся Кощей. «Пущай резвятся! А нам какое-никакое, а развлечение!» «Ну, вам, может, и развлечение!» — хмыкнул я. «А вот мне все эти проблемы разгребать!» «Или вот еще. Администрация театра слезное прошение на ваше имя сочинила, представляете?» Плачут и рыдают, но без вашего содействия никак. «Гамлета сыграть просят!» — кивнул царь-батюшка. «Понимаю, какой уж Гамлет из Аристофана! Одна профанация и издевательство над высоким искусством, а не Гамлет!» «Как вы быстро высокими материями прониклись!» — восхитился я. «Настоящее искусство ветвы у нас!» «Ну, а то...» — скромно потупился царь-батюшка. «Фига, тот Гамлет! Я и ревизора запросто осилю!» «Да кто бы сомневался!» — зааплодировал я. «Вылитых листаков век сгущенки не видать!» «Городничий, думаю!» — поправил Кощей. «А то и сам Гоголь!» — предложил я. «К чему нам какие-то актеры, ваше величество?» «Вам надлежит самому всем сюжетом управлять». «Сынуля», Сынуля" — умилился царь-батюшка, — «хочешь премию?» «Две», — согласился я, но там в другом дело. «Не возьмут меня в драматурги», — удивился Кощей. «А что же еще этим лицедеям надобно?» «Да вы что?» — замахал руками я. Кому еще театром руководить, как не вам? Ежели вы нашей империей, как волчок, хвостом вертите, то уж театр плюнуть и растереть, ваше величество. Только тут другой вопрос. Я так и знал, вздохнул Кощей. Небось, опять рутина искусство заслоняет. Ну, не совсем, утешил я его. Призрак оперы. «Завелась какая-то дрянь в театре?» – поднял бровь Кощей. «Не-не, просто положено, Ваше Величество, в каждом приличном театре иметь своего призрака. Это больше оперных театров касается, но у нас и оперу обещали к весне зафигачить. Сивильского цирюльника россини специально для вас репетируют уже». «Призрака? Зачем?» – удивился царь-батюшка. «Да, пойми их», — вздохнул я. «Положено так в просвещенных матьих Европах. Можем и плюнуть, конечно, на это дело, но...» «Для антуражу и престижу полезно», — понимающий кивнул Кощей. «Во-во», — подхватил я, — «самую суть уловили, ваше величество». «А нам что, жалко, что ли? Мало ли у нас бесхозных призраков по дворцу бродит». «Действуй, сына!» — одобрил царь-батюшка. «Есть предпочтение, государь!» — уточнил я. «А то я назначу призраком оперы какого-нибудь неадеквата. Конфуз будет однозначно!» лиховид поднял взгляд к люстре Кощей. «Подь сюды!» «Занят я!» — высунулась из потолка длиннющая борода. «Формулу Синдиуса в тринадцатый вектор перевожу!» слыхал что сынуля тут про театр говорил прямо спросил кощей есть у нас достойная кандидатура на такой важный пост ну переместился под люстру лиховид тебе я сразукащеюшка или с прибылью для казны вот же вы взяточник лиховид ростиславович возмутился я ну зачем вам как призраку деньги «Не для себя, Радею!» — отрезал древний колдун. «За ради государства стараюсь!» «Да тху на вас!» — устало вздохнул царь-батюшка. «Ну почему из каждой мелочи надо проблему раздуть вселенского масштаба и деньги потом качать?» «Сами и ответили на вопрос, государь!» — хмыкнул я если есть возможность так никакой государственный деятель своего не упустит потому мы и ограничили у нас количество чиновников канцелярия пара министерств и все да один михалыч твой тысячу чиновников переплюнет проворчал кощей а вот и неправда заступился я за деда Михалыч далек от бюрократии и подобных подлых делишек Он грабит честно, по понятиям. «Петрович!» — перебил нас вдруг лиховид «Вам еще нужен призрак?» «А?» «Ну да, дедушка лиховид вернулся в реальность я. Нашли кандидата, надежный человек. Призрак!» — поправил древний колдун и подлетел к царю-батюшке. «Помнишь ли, Кащеюшка?» У тебя Петрович служил с тысячу лет назад в столярном цехе начальником. Знатный передовик был. План на пятьсот процентов перевыполнял, пока не прибили его подчиненные. На верстаке распяли для хохмы, когда тринадцатую зарплату обмывали, да так и забыли снять. Вернулись через недельку из коллективного запоя на рабочие места, а он уже и того. «Мученик, героическая личность Кащеюшка!» «Ну, — задумался Кащей, — возможно. Подойдет нам?» «Лично им займусь!» — заверил лиховид и упорхнул в потолок. «Ну и славно!» — поднялся я с кресла. «Вы бороду свою проверили, Ваше Величество? Моль ее не сожрала?» «Ох, и денек же завтра будет!» Пойду проверю, как там елька командует. Хоть она-то не подведет, надеюсь. В большом тронном зале было пусто. Ну, я в том смысле, что по центру стояла только елка, а даже трон оттащили в угол и прикрыли какими-то полотнищами. Народу было полно, но все при деле. Группами репетируют, обсуждают, ругаются в процессе. Отлично. Елька у нас хоть и кикимора, но в ухо ослушникам так зазвездить может, что мало и бугаю Ивану не покажется. то-то он у неё как шелковый ходит. Я хихикнул и полёлся к центру, где наша детский режиссер, размахивая руками, что-то втолковывало разномастному коллективу массовиков затейников. Перекур, товарищи, подошел я к ним, пять минут вам на оправиться, выпить водки и продолжим. «А, батюшка!» — совсем не обрадовалась Елька. «Ну чего ты мне, работников, с пути истинно возбиваешь? Придумал тоже. Водка. Ты в своей канцелярии водкой заливайся, а здесь работа идет. Ишь, раскомандовался. Нет бы помочь. А где ты был, батюшка, когда я слезами горючими обливаясь, ночами не спала, все думала, как бы нам лучше детям праздник сделать?» «У себя был дома!» — ошарашенно протянул я. «А чего это бы я ночи с тобой проводил?» «Ахальник ты, батюшка, как есть! Кобель, а не статсекретарь! У вас, мужиков, только одно на уме, а нам потом!» Она погладила свой большой живот. «Ты чего, Елька?» «Не доводить до греха, батюшка!» — уже спокойно произнесла Кикимора. Сжала кулачок и внимательно посмотрела на меня. «Пойду на кухню, проверю, как там сладости для детишек готовят», — понял намек я. «А вы работайте, работайте». «Отто ж!» — донеслось мне в спину. «Тьфу на тебя, рожа твоя кикиморская!» — бесстрашно сказал я, едва за мной захлопнулись двери тронного зала. «Ну и делай все сама, подумаешь». «Нет, я тоже, конечно, орел. Догадался ельку проверять и напрягать советами в ее положении. Ей же вот-вот рожать, а такая с сгоряча, а все ее потом еще и жалеть будут. Как же достал злодей Федор Васильевич молодую мамашу! Тьфу, еще раз! Пойду лучше в канцелярию, соберу малый совет, и тогда-то мы все проблемы и решим. Классная идея!» «Малый совет!» – заорал я, вламываясь в канцелярию. «Деда, срочно зови всех сюда!» «А, такси и так здесь? Отлично! Сейчас и начнем!» Коллеги переглянулись, тяжко вздохнули, лентяи такие, и только Михалыч погладил меня по голове, а потом, позвенев чем-то в буфете, поставил передо мной рюмку. «Глоточек, внучек, от нервов!» Ведь настрадался ты сегодня, бедолага, намаялся. Хлебни, Федь, да начинай в совете своем председательствовать. А мы уж, ну, ты знаешь. Пей, внучек, пей. Хоть кто-то меня понимает. Устала, но с ноткой благодарности протянул я. Ну, за успех нашего мероприятия. И все. В голове зашумело, перед глазами поплыло, а я зевнул сладко и заснул. Даже как меня домой транспортировали, не почувствовал. Зато выспался наконец-то. «Деда, что ты мне за отраву вчера подсунул?» Зевая, с завываниями на зависть волчку, спросил я утром, доплетясь до канцелярии. «Всю ночь как убитый дрых». — Выспался, внучек, — закивал Михалыч. — от ты славно, от и молодец. Рожу ополоснул, зубки почистил. — А чего тогда сидишь, скучаешь? Живо открывай рот, буду туда завтрак закидывать. — Больше так не надо, деда, — попросил я. — А то в следующий раз тебя по статье за терроризм и саботаж посадят. — Ягутушка варила зелье, — отмахнулся Михалыч. — С нее и спрос. «А знатная отрава получилась, Федь, голова не болит?» «Вредите ли вы у меня?» – пощупал я голову. «А знаешь, не болит». «Мастерица!» – горделиво приосанился он. «Моя школа!» Чувствовал я себя на удивление хорошо. Легкая сонливость плавно сменялась бодростью, и после второй котлеты я уже был готов к трудовым подвигам. А после оладиков... Подвигом вообще, даже ратным. «Какие у нас на сегодня планы?» Зевнув в последний раз, спросил я. «Утренник, через час, внучек», — напомнил Михалыч. «А в полдень Кащеюшка на Дворцовой площади скакать будет, придворных с праздником поздравлять». «Понятия не имею, то ли это зелье тетки Ягуты так расслабляюще на меня подействовало, То ли просто я передергался, а в итоге и перегорел. Но паника, охватившая меня вчера, исчезла как явление напрочь. Ну, утренник, ну, праздник, и что? Весело же будет, поприкалываемся. — Иди, Федька, — шлепнул меня по спине полотенцем дед, — поваляйся на диване, о делах государственных подумай, а через полчасика и собираться начнем. А и то... — согласился я. — Но все же ты, дед у меня, вредитель и саботажник, так и знай. — Ты только не засни, Федь, — вздохнул в спину Михалыч. — Не добудешься же тебя потом. А я и не хотел спать, представляете? Просто наблюдал за вонючим сигарным дымом, лениво поднимающимся к потолку, и думал ни о чем. Классно отдохнул, чест слово. Ни тебе об очередную проблему голову ломать не надо, ни придумывать очередную казнь нерадивым коллегам. Красота! Всегда бы так. А сам утренник прошел хорошо, душевно, весело. Не зря я столько с подготовкой возился, столько сил, нервов и казенных денег извел. И вот вам результат. Жаль, не оценит никто. Но я же не за медали стараюсь, а только ради детишек. А детишек было просто жуть сколько. Весь тронный зал кишел ими, как любимое болото Агриппины-Падловны, пиявками. И все они орали, скакали, дергали друг дружку за косички, щупальца, рожки. Ужас просто! Как Варя с ними в школе и детском саду справляется, ума не приложу. Ведущей в этом году была Елька, чего, впрочем, и стоило ожидать, не в ее положении сейчас активные роли исполнять, но орала она хорошо, с чувством, у меня даже уши заложило, когда она призвала детей к тишине, начиная представление. Само представление я особо не понял, да и не старался уследить за сюжетом. Впрочем, все как обычно кто-то злой что-то там натворил, а основная масса беспокойно мечется из стороны в сторону, пока не появляется хоть кто-то с зачатками разума и организаторских способностей. В нашем случае Агриппина подловна, она же снегурочка. И все дружным коллективом идут бить морду злодею и спасать праздник. Да банально, да не Шекспир. Но зачем нам сложности и Шекспир на утреннике? порадовал Гюнтер с ярко выраженным талантом, исполнивший роль Зайчика. Сложив лапки у груди, он скакал десять минут подряд вокруг елочки, пока Снегурочка призывала детей присоединиться к походу за мир во всем мире. Даже не представляю, как Зайчик умудрялся кокетливо махать ушками в прыжке, наверняка ему какое-то устройство для управления ими сделали. А вот повиливал маленьким хвостиком Гюнтер очень эффективно и явно самостоятельно, без всяких там механизмов. Тьфу! Лиса, за лазаретом Елизавета венировна долго потом гоняла зайчика по всему залу, воодушевленно размахивая клизмой. И не знаю, чем бы эта гонка закончилась для Гюнтера, но спасло его появление доброго медведя, начальник столярного цеха который попытался их помирить, но в итоге огреб с двух сторон, но хотя бы лиса отвлеклась от зайчика, и то хорошо. К выходу дедушки Кощея все немного наскакались и успокоились, так что царь-батюшка мог лицедействовать в относительной тишине. Сводный хор бесов с лесарного и осенизаторского цехов выдал, пародируя наших мамонтов, какое-то подобие фанфар. Снегурочка, торжествующий и с облегчением, выкинула руку в сторону подсобки, и дедушка Кощей явил, наконец-таки, всем свой ужасный, но милостивый образ. «Паразиты!» – поздоровался он с ребятишками, а те радостно завыли, проявляя тем самым искреннюю народную любовь. Ну и предвкушая подарки, конечно театральная часть постановки на том и закончилась а все эти гномики снежинки, белочки да ежики просто столпились у елки создавая фон главному персонажу праздника дедушка кощей стуча о пол вместо посоха своим черным мечом вздохнул еще разок паразиты и приступил к традиционным конкурсам и играм ну что я могу сказать талант вот Без базара талант, как бы выразился Аристофан. Из самого простенького конкурса царь-батюшка раздувал такое грандиознейшее представление, что зайчик с лисичкой гробко рыдали от зависти в дальнем углу возле трона. Как всегда, блистали Тишка да Гришка с заранее подготовленным номером. Очень вежливо, что для них не характерно. Жестами, попросив помощи дедушки Кощея, они водрузили ему на корону два яблока, насадив их на золотые шипы и достали рогатки. К тому времени, когда я догадался, что сейчас произойдет, спасать бесенят было уже поздно. Снайперски, разнеся яблоки с одного выстрела, они картинно раскланились и, урвав таки по подарку, побежали прятаться за спину Михалыча. Царь-батюшка ласково улыбнулся им в спины и цыкнул зубом. Надо будет их срочно на пару дней в Никифоров отправить, а там Кощей и остынет. Надеюсь. Ну и, конечно же, традиционное уже выступление Аристофана, разочаровавшегося в буржуазной культуре и подарившего нам сегодня монолог Чацкого. Хоть и в бесовском варианте, зато только концовку. «Валю из города! Куда рвану, а том молчок! Канаю типа далеко, реально рыскаю по свету, где от обиженки спасет любой браток! Карету мне! Реально, блин! Карету!» А кульминацией детского праздника, как все потом говорили, было пожирание летающих оладиков которые по мановению костлявой руки дедушки Кощея возникали под потолком и плавно опускались в открытые внизу рты. А по мне, настоящей кульминацией стал момент прощания руководства со своими мелкими верноподданными. Детишки всех видов и мастей облепили Кощея и категорически не хотели отпускать дедушку даже ради государственных дел. Но надо сказать, что он и не стал отбиваться, а просто терпеливо стоял, разведя руки в стороны. А по нему в это время ползали, карабкались или просто висели несколько десятков мелких паразитов. Я лично видел, как Калинка, расцеловав дедушку Кощея, плетала ему в корону синюю ленту с вышитыми на ней черепами. Не из рогатки по яблоку, конечно, но тоже душевно. Когда детишек, в волю потиранивших царя батюшку, кое-как отодрали от него и увели обжираться за столы, уже оперативно расставленные скелетами, я, вздохнув с облегчением, рванул в маленькую коморку в дальнем конце зала, которую мы использовали как гримерную для артистов. Хихикнув в последний раз и приняв самый серьезный вид, я вошел в комнатушку. «Палантище, ваше величество! Какой успех! Какие овации!» «Это да!» — оторвал горлышко бутылки от губ царь-батюшка. «С этим я точно ничего не могу поделать. Пусть уж». «Это вы еще быстро ушли, ваше величество. Там сейчас все просто рухнули, шагу сделать не могут». Э удивленно посмотрел он на меня. «Расчувствовались от великой любви к своему государю», — пояснил я, — слезами пол залили, скользко. «И это можно!» — великодушно согласился царь-батюшка и извлек из глубины шубы еще одну бутылку. «Вы бы это... того!» — попросил я. «У вас же сейчас еще взрослый праздник. Потерпите часок, ваше величество!» А потом мы с вами уже и посидим, Михалыча позовем. «Сыц, сына! Не порт мне трогательный момент!» И он снова присосался к горлышку. «Ну, ваше величество!» Я с некоторой опаской наблюдал, как быстро понижается уровень коньяка в бутылке. «Ну, хватит, а?» «Выпьешь, сына!» Протянул он мне уже почти опустевшую посудину и попробуй только отказаться федька башку в мих снесу давайте вздохнул я пусть я сейчас напьюсь зато царю батюшке меньше достанется на какие только жертвы идти не приходится ради праздника вот только нашего царя блин императора вот так просто не обманешь он выудил еще одну бутылку отсалютовал и снова стал вливать в себя алкоголь беда полчаса до полудня осталось заглянул в каморку михалыч народу на площади тьма да да пойдемте ваше величество заторопился я глядишь проветрится кощей по пути и отпустит его хоть немного куда Тупо уставился на меня царь-батюшка и вытащил следующую бутылку. «Нажрался!» — со вздохом утвердительно спросил у меня дед. «Но-но!» — погрозил большому зеркалу царь-батюшка. «Да ты вообще кто такой? Сына? Сынулечка, ты где?» «Ой, блин!» — грустно отозвался я. «Потащили родимого!» Приказал дед, ухватил царя за рукав шубы и поволок за собой, приговаривая что-то невнятно утешительное. «Да-да», – пристроился я у другого рукава. «Сейчас свежим воздухом подышим, ваше величество, и нам станет хорошо, и мы такой праздник закатим, что всем чертям тошно станет». «Хорошо – это хорошо», – мудро заметил Кощей. «Михалыч, ты что ли?» А давай по пять капель за мое здоровье. В общем, доплелись мы до ворот на площадь только минут за пять до полудня. И царь-батюшка был никакой. То есть абсолютно. Нет, на ногах кое-как держался, если мы его с двух сторон подпирали. И бормотал что-то нечленораздельно. Но ни о каком проведении праздника и речи быть не могло. Обидно, деда. Вздохнул я, заглядывая в щелку ворот. «Народу-то! Я смотрю, тут не только придворные но и с полгорода просочилось. Опозорились мы деда! Ну, хоть детишек порадовали!» Вздохнул он. «Угу!» — содрогнулся я. «Он бы еще перед утренником наклюкался! Вот это бы вообще номер был!» ох ты!» Вылетел из стены лиховид. А как же вы его так напоить умудрились? Старались, — огрызнулся я. С самого утра за ним с бутылкой бегали. ну и зря, — не понял сарказма древний колдун. Ему же сейчас идти хороводы вокруг елки водить. Да блин, — вздохнул я. Лиховит, — вдруг прищурился дед, — а можешь поколдовать над Кащеюшкой, чтобы отпустила его родимого? Я ж призрак. Развел руками колдун. Такое мне теперь неподвластно «О, деда!» Завопил я так, что даже Кощей попытался сфокусировать на мне взор, но у него ничего не получилось. «Деда, давай свое опохмельное зелье!» «Нету, внучек!» Мрачно вздохнул дед. «Закончилось!» «Да ты что!» Схватился я за сердце и привалился к стене. У нас же праздников неделя подряд, как минимум. Мы же не выживем. Не пужайся. К завтрашнему утру обещались нового наварить. А пока... Ох, и правда чуть инфаркт не хватил. А что же делать, а? А я знаю. Хитро прищурился лиховит. Только за бесплатно не скажу. Куранты начали отбивать полдень, а я зашипел. «Вы нашли время торговаться, лиховит Ростиславович, праздник начался. Можете помочь, помогайте. Нет, готовьтесь к увольнению нафиг!» «Вот ты, Федька!» — буркнул колдун. «Ладно, должен будешь». «Мировит!» «Звали ешки-матрешки!» Всего через несколько секунд к нам просочился сквозь стену второй колдун. «Мировит!» Очень серьезно обратился к нему лиховид. «Вишь, как царь-батюшка у нас того!» Перебрал на радостях. А ему сейчас идти перед толпой лицедействовать. «Можешь помочь? А то он потом от стыда сильно переживать будет. И нам с тобой тоже достанется, уж будь уверен». «Ну хитро прищурился мировид. «Бумагатор!» — предложил я. «Иди скету!» — обрадовался старый колдун. «И принтер!» «Принтер не могу», — покачал я головой. «Он бухгалтерии оприходован». Два бумагатора и дискета. «Жмот ты, Федька, я всегда это знал», — заявил он. «Итишку да Гришку гулять на весь день отпустите». «Договорились», — кивнул я. «Давай, колдуй побыстрее, а то нам скоро бунт устроят». «Зачем колдовать?» — удивился Мировит. «Я и так смогу!» И этот старый маразматик взвился под потолок, а потом резко спикировал прямо в царя батюшку. «Ешки-матрешки!» Потянулся Кощей и притопнул. «Эх, всех убью, всех зарежу!» «Да не боись, Федька, шуткую я, только про бумагатор не забудь!» «Ну, кому тут праздник надо устроить, ешки-матрешки?» «Деда Мировит!» – с легким ужасом протянул я. «Он уже как-то подобное вытворял у нас, вселившись в Аристофана. Но Кощей...» «Дедушка Кощей!» – строго по сценарию завопила с площади Агриппина Падловна. «А ну, бандиты, давай со мной хором!» «Как ты думаешь, деда?» – задумался я. «Когда кощей очнется, то кто виноватым окажется, и сколько секунд мы проживем после этого?» «А что ты там, давича про Кубу говорил, внучек?» Сразу понял меня Михалыч. «Варюшу с теткой Ягутой хватаем и бежим, деда. Мишке твоему в теплом море поплескаться в радость будет», — согласился дед. «Да тфу на вас!» — сказал царь-батюшка то есть мировит в его теле. «Будет вам сейчас праздник, будет! Ох, и порезвимся же, ёшки матрешки Он пинком распахнул ворота, выскочил на площадь и пошел к центру, приплясывая и громко завывая. «Эх, по улице, по морозной-то!» Я иду к друзьям, к друзьям своим, да к подруженькам напевая-то, как на праздничек пошумим, пошумим. А убивать он нас будет с особой жестокостью, вздохнул я. Пошли, деда, хоть посмотрим, за что именно. Знаете, я больше переживал и накачивал себя страхами. Все прошло на удивление хорошо. По крайней мере, народ был в восторге. А Кощей мне потом всего один подзатыльник отвесил, да и то чисто символический, для порядку. Да-да, вот такая у нас справедливость. Царь-батюшка накосячил, но виноват всегда кто-нибудь другой. В общем, пока мы с дедом хватались за сердце, каждый за свое, разумеется пока прикидывали, где именно в Антарктиде мы землянку рыть будем, на кубе-то нас моментально спалят. Мировит вполне успешно справлялся с ролью дедушки Кащея. Он скакал вокруг елки, орал какие-то песни и стишки, сыпал направо и налево присказками и поговорками, совершенно не по сценарию, разумеется, но вполне даже в тему. Сорвал бешеные аплодисменты, когда на народный призыв «Елочка-гори!» окутал ее в дополнение к стандартной гирлянде из духов еще и целой россыпью разноцветных снежинок, которые не стали разлетаться, а облепили елку, как сотрудники столярного цеха-кассу, в день зарплаты. В хоровод он и нас с Михалычем затащил, и, поскакав пару кругов, держась за руку деда, мне вдруг стало легче. Или просто организм не выдержал. И милосердно отключил нервные клетки на подзарядку. А когда Мировит Кощей, ухватив за необъятные бока Агриппину-падловну, пустился с ней в пляс, мы с Михалычем потихоньку удрали к воротам, где и дождались окончания выступления. «Нет, Мировит требовал продолжения праздника». И все порывался отправиться в город за развлечениями, заявляя, что срочно надо Деду Морозу помочь, а то он сам не справится. Но угрозами, обещаниями и шантажом нам удалось все же заставить Мировида дошагать до царских покоев, где он и выпорхнул из царя батюшки. Мы помогли Гюнтеру водрузить кощея на кровать и ушли в канцелярию, лечить нервы сразу и обедом и ужином. А царь-батюшка продрых до утра, а на завтрак заявился к нам слегка смущенный, но всячески старающийся скрыть это. «Паразиты!» – поздоровался он, из-под лобья поглядывая на нас. «С наступающим, Ваше Величество!» – я подвинул ему компьютерное кресло. «Котлету или ветчину, Кащеюшка?» – тут же спросил дед. государь — А вы армию изволите сегодня или завтра поздравлять? — уточнил Колымдай. — Монсеньор, — томно протянула Маша, — а прикажите Теодору, пусть он мне шмат разум выдаст. У нас бажоле закончилось, надо во Францию за ним отправляться, а Теодор говорит, что я и водкой перебьюсь. В общем, все старательно делали вид, что ничего не произошло, и вскоре и сами в это поверили и в моей канцелярии наконец-то наступили тишина и покой. А после завтрака царь-батюшка забрал у меня Аристофана и велел мне беспокоить под угрозой лишения новогодних подарков. И знать не хочу, чего он там затевает. Пусть развлекается, лишь бы меня не трогал. Весь день до самого вечера я провел с семьей, даже на обед к Михалычу не пошел. Варя суетилась возле нас с Мишкой, а я возился с ним, с удивлением наблюдая, как он резво рассекает на четвереньках по комнате. Такими темпами через месяц-два и за ремень браться будет опасно. Такой богатырь вымахает, куда там Илье Муромцу? После обеда сходили в город, получили от Деда Мороза подарки, поболтали со Снежиной попили чая у губернатора, заодно поздравив его с ожидаемым вскоре прибавлением семейства, и вернулись домой. А ближе к вечеру мы нарядились, сдали сына на ночь под надзор Колымдаевой Тамарки и пошли в канцелярию. Праздник начался с явления всё того же Ивана Губернатора народу. Он залетел к нам взъерошенный, совершенно ошалевший, но счастливый, и сразу же заорал. «Елька! Родила! Дочку!» И тут же исчез, грохоча сапогами по коридору. «И за ента надо выпить», — подмигнул нам Михалыч. «А уж премиями ответить виновников торжества и причастных к тому лиц так просто необходимо. Да, Кащеюшка?» «Напомни завтра, сына!» – благодушно кивнул мне Кощей. «Про канцелярию только не забудьте!» – заволновался дед. «Праздник все-таки! Можно раз в год и порадовать трудящихся!» Встречали мы Новый год по схеме, которую удачно опробовали в прошлом году. Накрыли на стол, мешая друг другу и отщипывая незаметно кусочки от самых вкусных блюд. Бегали в от отдам в мою бывшую спаленку, чтобы опрокинуть по стаканчику за здоровье царя-батюшки. А в девять вечера я вырубил комп и запустил заранее заготовленный плейлист на смартфоне, и мы сели за стол. Вкусно было, просто до безобразия. Кое-как удержав себя, я решительно старался не смотреть на шашлык от Ивана Палыча, а все внимание для начала уделил Оливье который удался просто на славу. А вот после винегрета, холодца и закусок пришло время и шашлыка. Пили мы умеренно и к полуночи оставались во вполне адекватном состоянии. И это было хорошо, потому что царь-батюшка, произнеся традиционное обращение к своему народу, еле дождавшись, когда стихнут куранты и звон бокалов, пихнул Аристофана и поднялся засверкав и заискрившись, явно пародируя наши елочки. Аристофан же с невероятно важным и загадочным видом выложил веером на стол три конверта. «Премия!» – обрадовался Михалыч. «Угодил Кащеюшка!» «Да лишь бы не выбор казни наугад для всех присутствующих!» – мрачно пошутил я. «С Кащея батюшки станется!» «Открываешь конвертик деда, а там рисунок плахи или висельницы». «Цыц, паразиты!» – добродушно прервал нас царь-батюшка. Он вдруг подрос почти до потолка, протянул к нам руки и, не переставая сиять, заголосил. та -дам! В натуре та-дам!» пристроился рядом Аристофан. Кощей отвесил ему подзатыльник и начал заново. та -дам! ну да «Та «Тадам!» — говорю, «паразиты!» «Аплодисменты, что ли?» — догадался я. «И восторженные крики!» — предложил Колымдай. «Сейчас к себе за чепчиком схожу!» — томно протянула Маша. «Будем с Варей по очереди в воздух бросать!» «А у тебя и чепчик есть!» — восхитился я и хихикнул. «Тоже кожаный!» «Ну-ка, блин, заткнулись конкретно!» Ряфнул вдруг Аристофан, но тут же добавил извиняющимся тоном. «Так надо, босс, потерпи в натуре». «Молодец!» — кивнул ему царь-батюшка. «Итак, мы начинаем праздничный новогодний квест!» «Вот же блин!» — тихо шепнул я деду. «А могли бы просто посидеть, потом погуляли бы немного». «Ян-то все твой компьютер, внучек!» Тоже шепнул Михалыч. «Насмотрелся, Кащеюшка, всякого, а нам теперь страдать!» «Три геройские команды у нас будут!» Начал объяснять правила царь-батюшка. «Сами решайте, кто с кем станет за добычу знатную в кровавой битве сражаться!» «Не надо бы кровавой, ваше величество!» Попросил я. «Да и вообще битвы не надо! Новый год же!» «Оружие можно самим выбирать!» – обрадовался милитарист Колымдай. «Пактика военная игра вместо обычного пира! Гениально, государь!» И «Я с тобой в одной команде точно не буду!» – пригрозил я ему. «Пишите завещание, Федор Васильевич!» – осклабился он. «Все как обычно!» – снова заткнул нас Кощей. «Чтобы получить приз!» И спасти своей жизни надо пройти по цепочке заданий, в которых будут подсказки для следующего хода. Про приз понятно, Ваше Величество. Полез я Петернев в затылок. А что вы там про спасение жизни говорите? Не перебивай царя. Привычно рявкнул Кощей, но все же снизошел до объяснений, мерзко ухмыляясь при этом. Противоядие сына. Бесплатно прилагается к призу. А? Я вам отравы знатной в шампанское сыпанул. Не справитесь с заданием, и через три часа того. Будет дворцу и городу еще один повод для пьянки. Да, блин!» Рухнул я на лавку и посмотрел на супругу. «Да шучу я, сына, шучу!» противно захохотал царь батюшка фух громко выдохнул михалыч не три а четыре часа порадовал нас кощей да блин уже заорал я не было там никакого яда я бы заметила хихикнула маша развлекается монсеньор да оживился я и перевел взгляд на кощея ваше величество не было Сознался он. «Но идея-то хорошая, Федь. Жаль, раньше не догадался». «А что за приз, царь-батюшка?» Поинтересовалась Варя. «Мне меч-кладенец не нужен, к примеру, а золото это скучно». «Хотел сюрприз сделать», слегка помявшись, махнул рукой Кощей. «Ну да ладно. Желание». «Одно желание на команду, зато любое!» «Любое, любое!» — недоверчиво прищурился дед. «В рамках разумного!» — поспешил исправиться царь-батюшка. «Знаю я тебя, Михалыч!» «Если яда не было, я вышел из-за стола. Ведь не было, точно не было. Тогда давайте играть. Все равно ведь не отстанете, ваше величество!» «Интересно будет, сына!» — успокоил Кощей. «Забавно! Повеселимся в волю!» «Уж вы точно повеселитесь!» — проворчал я. «Ну, кто со мной в команде?» «Я внучек!» — подшаркал ко мне дед. «Кто же еще, как не я?» «Мы с Варей будем!» — заявила Маша. «Жаль, Шарлик не смог на праздник прийти!» «Дизель, ты со мной?» – предложил Колымдай. «Лац!» – заверил его наш бравый скелет и продемонстрировал любимую саблю. Тишка да Гришка посмотрели на Михалыча, потом на девчонок и рванули за Дизелем. «Предатели!» – тихо прошипел я. «Они на нашей стороне, внучек!» – прошептал дед. «Вредить вояки из-под Тишка будут!» «По крынке сгущенки каждому и три дня мультиков без перерыва!» – обрадовался я. «Выбирайте задание!» – махнул Кощей на конверты. «Начинаем!» «Это я сочинял, босс!» – застенчиво шаркнул копытом Апола Ристофан. «Тогда очень жаль, что яда не было!» – вздохнул я, распечатывая конверт. «Ну что там, внучек?» Даже запрыгал от нетерпения дед. Что там? Ну, вгляделся я в кривые строчки и начал зачитывать. Дух в натуре мощный там, аж шибает по мозгам. Правит там стальной рукой грозный командир-герой. — Ян-то же казарма бесов! — прервал меня дед. — Побежали, внучек! — Погоди, деда, тут еще продолжение есть. И я зачитал дальше. «Типа, хочешь ты узнать, куда дальше вам бежать, рысью жми тогда туда, где коньяк и кренделя!» «Кухня!» — дернул меня за рукав Михалыч, а командир — это Палыч. «Бежим, Федька, скорее!» Я рванул за дедом, но около двери остановился и повернулся к Кащею. «С Новым годом, Ваше Величество!» «Удачи, сына!» — подмигнул царь-батюшка. Понадобится уж точно. ЭПИЛОГ Эльфы Михалыч Хоронили отравленную царем батюшкой канцелярию 3-го числа. Да, шучу я, шучу. Все живы-здоровы, даже я. Просто настроение хорошее, вот и резвлюсь. С чего бы это вдруг хорошее, а вот так. Зима выдалась просто чудесная. Ни войн, ни глобальных катаклизмов, даже хлопоты и те были мелкие, бытовые. Отдохнул я за два зимних месяца и половину марта так, что даже сам себе завидовал. Почти все время я провел с семьей. Варя так и велась возле меня, а Мишка не слезал с колен, требуя все новые и новые сказки и космические истории. Очень редко меня вытаскивали на очередной доклад Министерства иностранных дел или просто на планерку к заскучавшему Кащею. Хотя, надо сказать, скучал этой зимой царь-батюшка мало, и слава всем богам. Он как-то сильно увлекся международными отношениями и все свободное время пропадал в МИДе или в загранкомандировках. Я даже и знать не хочу, что они там вытворяли, но все равно узнаю. Быть такого не может, чтобы у нас все гладко и сладко было. Вляпается Кощей-батюшка в очередной раз в проблемы, а разгребать их кому? Вот именно. Мои зимние каникулы закончились, как я и говорил, в середине марта, вместе с приходом в канцелярию Михалыча. Пришел он с кухни, сопровождая Тишку до да Гришку с корзинами к ужину, и вид у него был встревоженный, от чего я уже успел отвыкнуть за время мирного периода. «Эльфы!» — как-то сразу догадался я. «Они паразиты!» — вздохнул дед. «И вот чего им спокойно не живется внучек? Сидят себе в своем лесу, шишками пиво закусывают. Разве плохо, Федь?» вон а свадьбу какую алику своему сыграли ты аж на неделю не просыхал красота ведь и на тебе а снижи на какая счастливая на свадьбе была вздохнула маша даже завидно немного война попробовал угадать я аристофан священный дуб на дрова срубил это не я босс возмутился аристофан че блин за наезды «Да ка бы так, внучек! Оно бы тогда понятно было! А так...» «Жаль!» – загрустил я. Загадок не хотелось совсем, а уж хлопот так особенно. «Деда, а может ты мне и рассказывать не будешь? Просто забудем и сделаем вид, что ничего не произошло!» «Ваше высочество!» – перебил беседу вошедший к нам Гюнтер. «Вы не в курсе, где государь?» В соляной комнате смотрел, сразу предложил я вариант. Он там часто мозги себе прочищает в закрытом от эманации помещении. Нет его там, вздохнул Гюнтер. Во дворце, государь, а вот где именно, понять не могу. Каньечко, предложил я, сгущенку, поцелуй. Все бы вам издеваться, Федор Васильевич. Пойду в подвалах его величества поищу. «Постой, милок!» — тормознул дворецкого дед. «Сядь, чайку хлебни, да послушай, какую весть я вам принес. Тебе это тоже интересно будет». «Звучит немного пугающе», — присел Гюнтер на лавку. «А так и есть», — закивал Михалыч, — «так и есть. поставили нам депешу срочную, в которой говорится, что ждет государство наше, беда неминучая» и кощеюушки это дело касается точно а запутано все как жуть просто без бутылки и не разобраться а кто же депешу прислал господин михайыч поднял бровь гюнтер я хмыкнул одет развел руками эльфы